на песчаном пляже у моря, зажмурившего глазки от солнца, другую в цветнике с мишкой на руках. Я видела, понимала моему мальчику хорошо, но, всматриваясь в его личико, в буквальном смысле этого слова билась и расшибала голову о стены своей дежурки. Мой сын забудет меня, он в чужих руках. По лагерю прокатилась очередная волна усиления режима. Обыски, дальние этапы, п е р е м е щ е н и я заключенных с одной колонны на другую. ГУЛАГом был отозван начальник СЖДЛ Шемина. Его место занял полковник Ключкин. Воспользовавшись отъездом покровителя Шимины, третий отдел незамедлительно отстранил Александра Осиповича от обязанности режиссера т е к и торопливо спровадил его этапом с с о л п а на колонну РАКПАС. В эту же этапную партию попала и х э л л Фишерт. К счастью, очередную встряску Александр Осипович пережил легче, чем можно было ожидать. На новой колонии его устроили работать в КВЧ. И, что для него было сущим благом, разрешили жить не в бараке, а в похожем на щель закутке при своем рабочем месте». В письмах он просил о нем не волноваться, писал, что ему там очень даже ничего. С х е л д о и а н и Кольп он мог в свое удовольствие говорить по-немецки. Вокруг него сгруппировались интересные творческие люди. Появились и новые друзья из молодых, среди которых выделялась Ариадна Сергеевна Эфрон, дочь Марины Цветаевой. Александр р о с п о в и ч воодушевился, начал готовить для ракпасской публики «Водовили Чехова» и «Новеллы Мериме». Особое место в письмах отводилось Борису Маевскому. «Поразительно и всячески талантлив. Могу с ним говорить решительно обо всем. Вы непременно должны узнать друг друга. Это и мой, и твой человек». Имя Бориса не однажды возникало и в разговорах с другими людьми, особенно в связи с историей, ставшей в лагере едва ли несенсационной. Рассказывали, как на прием к заместителю начальника политотдела Баженову попросилась московская актриса и предложила на колоннах СЖДЛ дать для заключенных ряд бесплатных концертов. Умный Баженов не стал спрашивать, что ее побуждает к этому, разрешение на концерты дал. Отзывы были восторженными, и только после этого актриса попросила Баженова разрешить ей свидание с сыном. Так Борис Маевский встретился со своей замечательной матерью, с которой они не виделись много лет, поскольку в лагерь он попал прямо с фронта. Бывшие на концерте з ы к е пересказывали, как на маленькой лагерной площадке высокая статная актриса читала заключенным рассказ Горького «Старуха из Эргиль», а сын, скрытый серой тряпичной кулисой, стоял сбоку на сцене и плакал. Чаще других в письмах Александра Осиповича стало мелькать имя Моти, или, как он ее называл, Мотылька. На воле она была переводчицей. После того, как Ариадну Сергеевну Эфрон этапировали в с и б и р ь Александр Осипович поручал м о т е главные роли в пьесах и делился радостью общения с ней – А мне п о в т о р я ю щ а е с я мотя-мотылёк била куда-то прямо в рану. То была неревность, чувство бездомности и покинутости, одичалый страх сводили меня с ума. Почва из-под ног была выбита. Издавна все ценности мира виделись мне... в единственности и постоянстве, единственная мама, единственный ребенок, друг, муж, единственный любимый город. В свои 27 лет я ни для кого не стала таковою, даже для сына, место единственной незаменимой ученицы Александра Осиповича,